Кстати, в западных учебниках экономики обязательно приводится гипотеза, что при превышении объема выпуска некоего порога стоимость единицы продукции начинает возрастать. Так называемый U график. Дескать, не делайте так, как в советские времена делалось. Но на практике эта гипотеза не оправдывается, и в наиболее серьезных книгах об этом говорится. Массовое производство всегда экономичнее мелкосерийного и Пепсико и кока cola об этом хорошо знают. Что же получается? Противоречие с принципом невыгодности экспорта сложной продукции? Нет. Противоречия нет. Там мы говорили о невыгодности экспорта продукции, технология которой в мире распространена. Но если мы будем выпускать продукцию, по уникальной, чрезвычайно массовой технологии, то в этом случае за счет отличий в технологии такое производство может быть более выгодным. Массовый патрон нашего производства может оказаться выгодней мелкосерийного производства у них. Но технология не должна быть простым объединением под одной крышей тех же самых процессов и станков, а должна быть принципиально иной. Тогда выигрыш возможен. Если мы делаем танки или патроны для собственных нужд, а это приходится делать не по экономическим причинам, а по другим, то частью выпуска можем торговать. Но если мы попытаемся выходить на внешний рынок с продукцией, разработанной специально для мирового рынка, то в чем может быть наше преимущество? Временно, используя труд поколений конструкторов, на этом рынке можно продержаться. Но развиваться на этом багаже нельзя. Нам придется организовать производство только на базе выручки за проданное оружие. То есть мы проиграем в конкуренции точно так же, как проиграем, производя на продажу стиральные машины или яблочное повидло. Почему МиГ-29 хорошая машина? Потому что на ее разработку с 70-х годов не жалели средств. Делали-то для спасения своей жизни и жизни наших детей. А если бы разрабатывали, надеясь, на несколько миллиардов, которые через 10 лет получим от Бахрейна какого-нибудь, то не сделали бы ничего. s 300 пресловутый, испытан еще в 1978 году. Разве сейчас можно что-то подобное сделать, рассчитывая только на внешний рынок? Кто нам его закажет? Сама разработка этой системы была возможна при значительной концентрации средств и усилий. Сейчас торгуют тем оружием, что было создано в СССР, а не в России. Кстати, те же американцы будут конкурировать с нами, продавая обычную серийную военную технику. Они-то отнюдь не разоружаются. То есть военная промышленность не существует и не может существовать сама по себе рядом? с большой экономикой. это ветка на дереве экономики, ее задача не плоды приносить, а колючки и поострее. И при засыхании корней она высохнет тоже. Таким образом, производство рядовой обычной военной техники будет неконкурентоспособно по тем же причинам, которые делают неконкурентоспособной нашу промышленность вообще. Производство же уникальной военной техники, за которую мы могли бы брать монопольную цену, окупающую наши издержки невозможно по другой причине. Дело в том, что все больше стран переходят на стандарты НАТО. Это касается не только братьев славян, чехов и поляков, но и других стран всего мира. Причины этого прискорбного явления известны. Этот дополнительный отрицательный фактор с лихвой перекрывает невыгодность работы военной промышленности только на внешний рынок. «Не будет страна-союзник Запада покупать русское оружие, даже не по причине врожденной пакостности». В одной армии, в одном военном блоке трудно иметь разные системы оружия. Это касается и совместимости по боеприпасам, по источникам питания, по радиочастотам, по топливам, по маслам и так далее. Поэтому нельзя рассчитывать, что системы наведения какая-то страна закупит в США, а штурмовики у нас Вряд ли страна купит у нас партию армейских пушек, если в ее флоте используются снаряды другого калибра. Когда-то мы делали оружие, к которому подходили натовские боеприпасы. Из 82-мм миномета можно стрелять американскими 81-мм минами и так далее. Сейчас ситуация изменилась. Что делать нам? Перейти на натовские боеприпасы? Разворачивать экспортное военное производство? Реальным стандартом русского происхождения в мире остается, пожалуй, только патрон 762 на 39, от которого мы сами в 70-е годы в связи с избытком ума отказались. Но ведь под этот патрон может делать оружие не только Тула. На мировом рынке есть автоматы и пулеметы Калашникова и китайские, и хорватские, и аргентинские и из арсенала бывшей ГДР, чем они хуже. Есть системы оружия, которые можем пока продавать только мы, но Запад стал поумнее, или точнее остался достаточно умным. Он создал невыносимую обстановку именно для потенциальных покупателей нашего оружия. Ирак, Ливия покупали бы наше оружие и платили бы долги, но Запад крайне затруднил им доступ к нефтедолларам политическими и военными методами. Сейчас ситуация дополнительно осложняется и государственной политикой, определяемой тем самым золотым правилом. Военное производство Китая базируется во многом на советских стандартах. С ним, возможно, и кооперация. Она и идет явочным порядком. Но что это за кооперация? За несколько десятков тысяч долларов у наших НИИ и КБ Живущих на вольном выпасе покупаются разработки и образцы, а производство развертывается в Китае. С секретной техникой и того лучше. Приобретается образец и копируется. У нас очень хвастаются комплексом С-300, и боюсь зря. Образцы его есть уже в США, через Белоруссию еще до Лукашенко, и в Китае. Результат? Китай – Китай уже выбросил на рынок свою версию С-300, несколько упрощенную. Вместо РЛС с фазированной решеткой там стоит простая. Но наша ниша рынка вооружений резко сузилась. Уже на американских фрегатах стоят РЛС советской разработки. А что мы получили? Сейчас несколько десятков тысяч долларов для разработчиков и чиновников. А в перспективе Смерть тысяч наших моряков и летчиков в морских волнах. Раньше, производя уникальные системы оружия, мы, по крайней мере, цену могли устанавливать сами. А сейчас и с уникальными системами оружия советской разработки приходится конкурировать. На рынке оружия есть Украина со своими танками и БМП Да даже когда на рынок независимо выходят два российских завода, этот рынок вместо монополистического становится конкурентным, невыгодным для обоих продавцов. Можно рассказывать долго, но итог один. Мы не победим на мировом рынке, пока его прилавки контролируются другими. Это касается и оружейного прилавка мирового рынка как одного из самых богатых. Оружейное производство может служить неплохим подспорьем, если торгует само государство, и если это государство — СССР. Но как только на рынок выходят наши предприятия по отдельности, то их технологического задела хватит лишь на несколько лет, и эти несколько лет почти кончились. Ну и вдобой. Даже... Коммерческие запуски спутников нам по законам физики обходятся дороже, чем другим странам. Чем дальше старт от экватора, тем мощнее, а значит и дороже, должна быть ракета-носитель. Сделали наши и украинские ракетчики уникальную штуку – морской старт на базе нефтяной платформы. Но права на эту технологию у американцев, у Боинга, ну так уж вышло, никто не виноват. Вот поэтому... Оставьте все надежды. Мы не победим в конкуренции на мировом рынке. Да, грустно. Да, обидно. Но это так. Воспринимайте это как данность.